Катын и приговор Нюрнбергского трибунала. Сообщение для прессы. На настоящее время положение с так называемым Катынским делом следующее. Европейский суд по правам человека в Страсбурге ЕСПЧ по Катынскому делу Яновец и другие против России назначил слушание большой палатой апелляции польской стороны на 13 февраля 2013 года. Если он как просит польская сторона, признает убитых в ходе Второй мировой войны пленных польских офицеров жертвами политических репрессий со стороны СССР, то суды в Польше обяжут Россию выплачивать денежную компенсацию сотням тысяч родственников этих офицеров. Председатель ЕСПЧ Дин Шпильман отказал внуку Сталина вступить в дело в качестве третьей стороны, хотя Сталин прямо обвиняется в организации этого убийства польских офицеров. И внук Сталина является по этой причине безусловно заинтересованной стороной. Но зато ЕСПЧ принял в дело в качестве третьей стороны известных клеветников на Россию общество Мемориал. В связи с этим комиссия российских экспертов направила председателю ЕСПЧ Дину Шпильману и руководителю аппарата уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, заместителю министра юстиции РФ Фёдорову АМ В заключении историка юридической комиссионной экспертизы, исследовавшей обстоятельства, положенные в основание постановления Европейского суда по правам человека от 16 апреля 2012 года по делу Яновец и другие против России, жалобы с номерами 55508/07 и 29520/09. Выводы экспертов сводятся к следующему. В деле Яновец и другие против России при доказывании обстоятельств того, что пленные польские офицеры были расстреляны тайной полицией СССР, что Нюрнбергский военный трибунал отклонил обвинения нацистской Германии в этом преступлении за отсутствием доказательств, что расследованное в России уголовное дело номер 159 не может быть рассмотрено в России в рамках действующих законов. Европейский суд по правам человека опёрся не на реальные факты истории и юридические положения законодательства России, а на сведения, не соответствующие действительности. В частности, эксперты сообщили ЕСПЧ и представителям России в ЕСПЧ, что первое: в России 6 судов, включая конституционный, рассмотрели те документы, которые Европейским судом по правам человека были положены в основу при вынесении решения по делу Яновец и другие против России. Ни один из этих судов не признал содержащиеся в этих документах сведения соответствующими действительности. А Тверской суд города Москвы установил, что факт расстрела пленных польских офицеров немцами в 1941 году является общеизвестным и до сих пор никем не опровергнутым фактом. Статья 6.2 Европейской конвенции устанавливает, что цитата: Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком. Конец цитаты. На настоящее время факт расстрела пленных польских офицеров тайной полицией в кавычках СССР не установил ни один суд. Второе. Катынский эпизод на Нюрнбергском процессе персонально инкриминировался двоим подсудимым: Герману Герингу и Альфреду Йодлу. Последняя фраза из приговора трибунала по обвинению в отношении Геринга. Цитата: По делу не установлено никаких обстоятельств, которые могли бы оправдать этого человека. Конец цитаты. Никаких обстоятельств не установлено, в том числе, естественно, не установлено таких обстоятельств и по Катинскому эпизоду. Приговор Альфреду Йодлю содержит аналогичную формулировку. Цитата: Смягчающих вину обстоятельств нет. Конец цитаты. Третье. Статья 24 УПК РФ в пункте 4 части 1 устанавливает. Первое. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбуждённое уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям. 4. Смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. Эксперты заключают, что обстоятельствами положенными ЕСПЧ в основу постановления, проигнорировано, что в настоящее время в России ни судами, ни следственными органами не признается факт расстрела польских офицеров, тайной полиции в кавычках СССР, что эти обстоятельства реабилитируют в Катынском преступлении Геринга и Йодля и пересматривают приговор Нюрнбергского трибунала. А Россия имеет все возможности и обязанности передать уголовное дело в российский суд и рассмотреть его в открытом судебном заседании. Заключение экспертизы послано в ЕСПЧ и Минюст России 26 декабря 2012 года. Текст заключения прилагается. Ю и Мухин, председателю Европейского суда по правам человека, господину Д. Шпильману. Франция, руководителю аппарата уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, заместителю министра юстиции РФ господину Фёдорову А.М. Высылаю заключение историка юридической комиссионной экспертизы.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 Исследовавший обстоятельства, положенные в основание постановления Европейского суда по правам человека от 16 апреля 2012 года по делу Яновец и другие против России. Комиссия российских экспертов в составе: первое Мухин Юрий Игнатьевич, историк, автор двух монографий по Катинскому делу. Второе Слободкин Юрий Максимович, заведующий кафедрой юридических дисциплин, доцент, судья первой квалификационной категории в отставке. Принцип проведения исследования Эксперты не вмешиваются в прерогативы суда по оценке обстоятельств дела и сути вынесенного постановления. Эксперты рассмотрели соответствие историческим и судебным реалиям трёх обстоятельств, которые были положены судом в основании постановления ЕСПЧ по делу Яновец и другие против России, в частности, то, что пленные польские офицеры были расстреляны тайной полицией СССР. То, что Нюрнбергский военный трибунал отклонил обвинение нацистской Германии в этом преступлении за отсутствием доказательств. То, что расследованное в России уголовное дело номер 159 не может быть рассмотрено в России в рамках действующих законов. В постановлении ЕСПЧ по делу Яновец и другие против России данные обстоятельства доказываются ложными сведениями, принятыми судом за факты. Постановление имеется и другие сведения, не соответствующие действительности. Однако эксперты ограничили себя рассмотрением лживости только тех сведений, которые обязаны доказать наличие указанных выше обстоятельств. Ложь остальных сведений эксперты оставляют без оценки. В рассмотрении установленных судом фактов того, что пленные польские офицеры были расстреляны тайной полицией СССР, первое Постановлении по делу Юнавеса и другие против России Европейский суд по правам человека признал фактами сведения, содержащиеся в некоторых документах из уголовного дела номер 159, расследованного Главной военной прокуратурой России и перед их суду российской стороной. Данные документы в России называют документами по проблеме Катыни из закрытого пакета номер 1. Суд установил: первое В начале марта 1940 года Лаврентий Берия, глава НКВД, направил Иосифу Сталину, генеральному секретарю Коммунистической партии СССР, предложение утвердить расстрел польских военнопленных на том основании, что все они являлись врагами советской власти, преисполненными ненависти к советскому строю. В предложении было указано, что в лагерях для военнопленных содержалось 14736 бывших польских офицеров, государственных служащих, землевладельцев, полицейских, жандармов. тюремных охранников, поселенцев и разведчиков, а в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии находилось еще 18 632 арестованных бывших польских граждан. 2. 5 марта 1940 года Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии СССР, высший руководящий орган власти в Советском Союзе, приняло решение рассмотреть в особом порядке применением высшей меры наказания расстрела дела 14 700 бывших польских офицеров, находившихся в лагерях для военнопленных, а также дела 11 000 членов различных контрреволюционных и шпионских организаций, бывших помещиков, промышленников, государственных служащих и беженцев, содержавшихся в тюрьмах в западных областях Украины и Белоруссии. Дела должны были быть рассмотрены без вызова арестованных лиц и без предъявления обвинения. Постановление об окончании следствия и обвинительного заключения. Рассмотрение дел было поручено провести комиссии из 3 сотрудников НКВД тройка, которые действовали на основании списков заключённых, составленных местными органами НКВД. Решение о казни польских военнопленных было подписано всеми членами Предбюро, включая Сталина, Ворошилова, Микояна, Молотова, Колинина и Когановича. Третье. Расстрелы были произведены в апреле и мае 1940 года. Заключённые Козельского лагеря были расстреляны недалеко от Смоленска, в месте, известном как Катинский лес. Заключённые Старобельского лагеря были расстреляны во внутренней тюрьме НКВД в городе Харькове, их тела были захоронены возле деревни Пятихатки. Сотрудники полиции, содержавшиеся в Осташковском лагере, были расстреляны во внутренней тюрьме НКВД в городе Калинине, переименованном в Тверь, и захоронены в посёлке Медное. Обстоятельства казни заключённых, содержавшихся в западных областях Украины и Белоруссии, не выяснены до настоящего времени. Четвёртое. Точное число убитых заключённых было указано в записке Шелепина, председателя Комитета государственной безопасности КГБ, направленной 3 марта 1959 года Никите Хрущёву, генеральному секретарю Коммунистической партии СССР. Всего по решениям специальной тройки НКВД было расстреляно 21 857 человек. Из них в Катынском лесу, Смоленской области, 4421, в Старобельском лагере под Харьковом 3820 человек, в Осташковском лагере, Калининской области, 6 311 человек и 7 305 человек были расстреляны в других лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии. Пятое. В 1942 и 1943 годах польский железнодорожный рабочий, а затем немецкой армии обнаружили массовые захоронения возле Катинского леса. Была создана международная комиссия, состоящая из 12 судебных экспертов и их помощников из Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Финляндии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландов, Румынии, Словакии и Швеции, которая провела экзомутационные работы в период с апреля по июнь. 1943 года. Были извлечены останки 4243 польских офицеров, из которых 2730 были опознаны. Комиссия пришла к выводу о том, что вина за массовые убийства лежала на Советском Союзе. Шестое. В ответ советские власти постарались переложить вину на немцев, которые по версии Москвы летом 1941 года якобы захватили польских военнопленных и расстреляли их. После освобождения Красной армии Смоленской области в сентябре 1943 года НКВД создало специальную комиссию под председательством Бурденко, цель работы которой заключалась в поиске доказательств ответственности немцев за убийство польских офицеров. В коммунике от 22 января 1944 года комиссия объявила, что польские военнопленные были казнены немцами осенью 1941 года. 7. 4 февраля 1946 года В ходе судебного процесса в отношении немецких военных преступников в Нюрнбергском военном трибунале советский обвинитель процитировал отчет комиссии Бурденко, пытаясь обвинить немецкие войска в расстреле до 11 тысяч польских военнопленных осенью 1941 года. Обвинение было отклонено судьями от США и Великобритании за отсутствием доказательств. Восьмое. В упомянутой выше записке от 3 марта 1959 года, адресованный господину Хрущеву, Шлепин рекомендовал уничтожить все дела 21 857 на лиц, расстрелянных в 1940 году в ходе операции. Протоколы заседаний тройки НКВД СССР, которая приговорила указанных лиц к расстрелу, а также акты об исполнении этого решения могут быть сохранены. Девятое. Остальные документы были помещены в специальную папку под названием "Пакет номер 1" и опечатаны. В советское время только генеральный секретарь Коммунистической партии СССР имел право доступа к этой папке. 28 апреля 2010 года её содержимое было официально рассекречено на сайте Государственной архивной службы России. Папка содержала следующие исторические документы: записку Берии от 5 марта 1940 года. решение политбюро от той же даты и страницы удалённые из протоколов заседаний политбюро, а также записку Шелепина от 3 марта 1959 года. Второе. Начиная с 1992 года, ложность сведений, упомянутых в пунктах 1.9 постановления ЕСПЧ по делу Яновец и другие против России, соответственно, и фальшивость документов, в которых сообщены эти ложные сведения, не оставляет сомнений у российских судов и у неангажированных историков. В 2010 году, благодаря ныне покойному депутату Госдумы, генерал-лейтенанту юстиции, доктору юридических наук, профессору, заслуженному юристу России Виктору Илюхину, стало известно, что эти фальшивые документы были сфабрикованы в 1992 году. До своей внезапной смерти Илюхин обращался в Генеральную прокуратуру с требованием начать расследование факта фальсификации архивных документов. Дважды выступал в Госдуме по этому вопросу. Кроме этого, успел провести несколько пресс-конференций, на которых, в частности, предъявил журналистам технические приспособления для изготовления фальшивок и черновики фальшивых документов с правками фальсификаторов, сведения из которых приняты Европейским судом по правам человека за факты. Причины, по которым соответствующее расследование не было проведено ни Генеральной прокуратурой, ни Государственной думой, выходят за рамки настоящего заключения. Третье. Данный фальшивый документ исполнен настолько малограмотно, что это видно не только историку, но и простому культурному человеку. Разве может быть подлинным решение Политбюро ЦК ВКПБ о якобы расстреле польских офицеров, если оно подписано Сталиным и отправлено Шелепину 27 февраля 1959 года? быть стало номер в 1953 году. Разве могло письмо председателя КГБ Шелепина, отправленное Хрущёву 3 марта 1953 года, доставляться 6 лет и 6 дней и быть полученным в ЦК КПСС 9 марта 1965 года, когда Хрущёв уже 5 месяцев как был снят со всех должностей и отправлен на пенсию? Четвертое. В октябре 1992 года документы, которые Европейский суд по правам человека положил в основу своего решения, были представлены Конституционному суду России, рассматривавшему так называемое дело КПСС, с целью вынудить Конституционный суд признать, что Сталин организовал убийство польских офицеров в КПСС. в 1940 году. Судьи Конституционного суда сразу же без экспертов увидели признаки фальсификации этих документов, как те, о которых эксперту упомянули в пункте 3, так и иные. А в своём постановлении по делу КПСС не только не обвинили КПСС в Катинской трагедии, но даже не упомянули в постановлении об этом эпизоде. Это был первый случай, когда фальсификаторы не сумели доказать в суде подлинность сведений, содержащихся в этих документах. пятый. Бывший следователь Главной военной прокуратуры СССР и РФ Яблыков А.Ю. до 1994 года, возглавлявший следствие по уголовному делу номер 159, опубликовал в издающейся в России новой газете от 22 апреля 2009 года номер 3 статью. Виновным назначен Берия, в которой написал: цитата. Сталин и члены политбюро КПБ вынесшие обязательное для исполнителей решения о расстреле поляков в конце XX-х годов. В октябре 2009 года Басманный суд города Москвы рассмотрел иск внука Сталина к Яблокову и Новой газете о несоответствии данного утверждения действительности. Согласно российскому законодательству, суд может отказать истцу в удовлетворении иска по трём причинам. Сведения, распространённые ответчиком, соответствуют действительности. Утверждения ответчика являются не сведениями, а его личным мнением или убеждением, сведения, распространенные ответчиком, не порочат честь и достоинство истца. Ответчики «Яблоков» и «Новая газета» в доказательство правоты своего утверждения предъявили в суде те документы, которые принял как доказательство Европейский суд по правам человека. В свою очередь представители внука Сталина в Басманном суде представили суду заявление о подложности этих доказательств и показали, что эти документы имеют не менее 43-х криминалистических, исторических и делопроизводственных признаков подделки. Вот, к примеру, ещё три признака подделки показано в пункте 3. Криминалистическая экспертиза показала, что первые 3 страницы письма Берии номер 794-б от неизвестного числа марта 1940 года напечатаны не на той пишущей машинке, на которой напечатана четвертая страница. Четвертая страница напечатана на пишущей машинке, действительно использовавшейся для подготовки других заведомо подлинных писем Берия. А первые три страницы на машинке, шрифты которой не выявлены ни в одном из найденных в архивах и исследованных к сегодняшнему дню писем Берия за период с декабря 2020, 1939 по сентябрь 1940 годов. То есть фабрикаторы взяли в архиве подлинное письмо Берии номер 794-б от 29 февраля 1940 года с предложением осудить поляков особым совещанием при НКВД различным сроком заключения в трудовых лагерях. Затем уничтожили первые страницы и вместо них отпечатали три новые, переделав их так, как будто Берия предлагал пленных расстрелять. После чего приложили к этим трем страницам. Подделкам четвертую подлинную страницу с подписью «Берия». И это, кстати, хорошо видно и без криминалистической экспертизы. Документы противоречат известным и открытым в те годы фактам. В представленных в Басманный суд документах закрытого пакета в кавычках номер один, якобы хранившегося в архиве со времен Сталина, говорится о создании некой «специальной тройки НКВД». которая якобы приговорила поляков к расстрелу. Однако в массиве остальных действительно подлинных архивных документов того периода нет ни малейших упоминаний ни об учреждённой согласно указанным документам тройки, ни о том, что вообще какие-либо поляки в 1940 году расстреливались в СССР во внесудебном порядке. Мало этого, в обнародованном в те годы постановлении от 17 ноября 1938 года Совета народных комиссаров СССР, правительства Советского Союза и ЦК ВКПб, органа руководства партии, было приказано, цитата: ликвидировать судебные тройки, созданные в порядке особых приказов НКВД СССР, а также тройки при областных, краевых и республиканских управлениях РК милиции. Преть все дела в точном соответствии с действующим законодательством о подсудности. передавать на рассмотрение судов или особого совещания при НКВД СССР. Конец цитаты. Письмо Берии номер 794/Б является подложным из-за элементарного несоответствия своих главных атрибутов даты и номера. Согласно официальной регистрации Сталину из НКВД было направлено письмо номер 794/Б от 29 февраля 1940 года, а в уголовном деле фигурирует совсем другое письмо с этим же номером. 794 дробь Б от неизвестного числа, но уже марта 1940 года. 6. В результате после 3 дней исследования доказательств 13 октября 2009 года Басманный суд соответствию действительности утверждения Сталин и члены политбюро ВКПБ вынесшие обязательные для исполнителей решения о расстреле поляков не признал соответствующим действительности, но принял решение оценивая содержание второго фрагмента статьи, оспариваемого из сум о том, что Сталин и члены Политбюро КПБ вынесшие обязательный для исполнителей решение о расстреле поляков избежали моральной ответственности за тикчащее преступление. Суд исходит из положений статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право свободно выражать своё мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. В настоящей статье при формулировании выше приведенного высказывания Яблоков А.Ю. осуществил свободу выражения мнения посредством газетной публикации, что отражает существенную роль прессы в обеспечении надлежащего функционирования демократического общества. конец цитаты. Таким образом, не признав соответствия действительности сведений о том, что Сталин и Политбюро вынесли обязательное решение расстрелять поляков, Басманный суд установил, что эти сведения являются всего лишь личным, защищённым конституцией мнением того, кто их распространяет. Эксперты считают, что установление как юридического, так и исторического факта на основе личного мнения лиц, не сумевших доказать правоту этих обстоятельств суди недопустимо вообще, тем более, если данное лицо преступно заинтересовано в таком мнении. Седьмое. 28 апреля 2010 года по исполнению ненормативного правового акта президента РФ ДА Медведева Федеральное архивное агентство России РосАрхив на интернет-сайте РосАрхива Без уведомления посетились сайты о том, что данные документы являются подложными. Разместила электронные образцы оригиналов пяти подложных архивных документов по проблеме Катыни из пакета номер один. То есть те документы, сведения из которых являются доказательствами по уголовному делу номер 159 и которые использовал Европейский суд по правам человека при вынесении решения по делу Яновец и другие против России. Внук Сталина подал иск Катыни. Тверской районный суд города Москвы с требованием признать содержащиеся в опубликованных 28 апреля 2010 года на сайте Федерального архивного агентства России подложных документах по проблеме Катыни из пакета номер один сведения о том, что его дед Сталин И.В. вместе с пятью другими членами Политбюро ЦКВ КПБ якобы приказал судебной тройке рассмотреть дела 25 700 польских граждан с применением к ним высшей меры наказания расстрела вымышленными, не соответствующими действительности и порочащими его деда Сталина И.В. 8. 21 сентября 2010 года Тверской суд рассмотрел этот иск. Ответчики, представители Росархива, пытались доказать соответствие действительности сведений, содержащихся в этих документах. Представители заявителя в Тверском суде заявили об их подложности. Суд, вопреки требованиям закона, уклонился от разрешения существа спора и принял решение в иске отказать по основанию. Цитата. Данные документы являются документами архивного фонда РФ, официальными документами, свидетельствующими о происходивших событиях исторической давности, не содержат каких-либо выводов РосАрхива о личности и действиях Сталина и В. Поэтому сведения, содержащиеся в них, не могут рассматриваться как соответствующие действительности. Конец цитаты. Эксперты считают, что недопустимо установление как юридического, так и исторического факта только потому, что документ, сообщающий такой факт, хранится в архиве, а работники архива не способны доказать в суде его подлинность. Тем более, что имеются сведения о том, что данные документы фальшивы и подброшены в архив, как об этом сообщается в пункте 2. 9. 24 октября 2011 года. телезионном эфире первого канала. Тележурналист Познер ВВ заявил, цитата: "В Котыни было расстрелено несколько тысяч ни в чём не повинных польских офицеров, если, конечно, не считать виной то, что они были поляками. Так вот, польские эти офицеры были пленены не в результате военной операции. Их просто захватили. И по рекомендации Берии и, конечно, с согласия Сталина, они были все расстреляны, все до одного. То есть советское руководство совершило абсолютно тяжелейшее преступление". Конец цитаты. Внук Сталина подал иск в Останкинский районный суд города Москвы с требованием признать указанные сведения не соответствующими действительности. Ответчик представил суду все те же документы, которые использовал и Европейский суд по правам человека и пытался доказать ими соответствие действительности сообщенных им сведений о том, что в Катынском деле советское руководство совершило абсолютно тяжелейшее преступление. Истец и в Останкинском суде заявил о подложности представленных доказательств. В результате, Станкинский суд, рассмотрев дело 21 декабря 2011 года, установил Правовая позиция стороны истца по данному делу сводится к тому, чтобы возложить на ответчика обязанность по доказыванию достоверности исторических событий, тогда как каждый может иметь на них свою точку зрения. По результатам рассмотрения дела судом установлено, что в указанной вышителе передачи со стороны позднего ВВ не было допущено утверждений о фактах и событиях, которые не имели места в действительности, но было высказано его мнение в отношении социально значимого вопроса к концу даты. То есть И Останкинский суд отказался признать соответствующими действительности сведения о том, что в Катынском деле советское руководство совершило абсолютно тяжелейшее преступление, а признал эту клевету защищённым конституцией мнением журналиста. Таким образом, это был уже четвёртый случай, когда клеветники не смогли доказать в суде соответствие действительности обстоятельств, на которых Европейский суд по правам человека основал своё постановление по делу Яновец и другие против России. 10. 26 ноября 2010 года Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации своим постановлением приняла заявление о Катынской трагедии и её жертвах, которым утверждается. Цитата: 70 лет назад были расстреляны тысячи польских граждан, содержавшихся в лагерях для военнопленных НКВД СССР и тюрьмах западных областей Украинской ССР и Белорусской ССР. Опубликованные материалы, многие годы хранившиеся в секретных архивах, не только раскрывают масштабы этой страшной трагедии, но и свидетельствуют, что Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей. Конец цитаты. Данное заявление также был использован европейским судом по правам человека при вынесении решения по делу Янавец и другие против России. Внук Сталина подал в верховный суд иск с требованием признать указанное утверждение Госдумы не соответствующим действительности. Суд установил Цитата. Заявление было подготовлено и принято большинством голосов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, в котором содержалась субъективная оценка подписавшихся о деятельности Сталина И.В. и их личное восприятие его влияния, по их мнению, негативного на ситуацию, связанную с Катынской трагедией и её жертвах. Данное мнение основано на личной оценке депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации документов и материалов хранившихся в закрытом архиве политбюро ЦК КПСС, о чём имеется упоминание в данном заявлении. Конец цитаты. Таким образом, Тверской суд установил, что и постановление Госдумы является не фактом, а не более чем личным мнением части депутатов, основанном на всё тех же фальшивых документах, на которых и Европейский суд по правам человека основал своё решение по делу Яновец и другие против России. Эксперты считают, что недопустимо установление как юридического, так и исторического факта на основе личного мнения лиц, даже если эти лица являются членами государственной власти, но не способны доказать в суде соответствие действительности своего мнения. 11. Внук Сталина подал в Верховный суд заявление об отзыве упомянутого заявления Госдумы. Однако вступила в силу юридическая логика: раз судом установлено, что упомянутое заявление является неофициальным государственным актом, а всего лишь личной оценкой части депутатов Госдумы фальшивых документов, то подобные дела не входят в подсудность Верховного суда. Верховный суд определил, цитата: "Учитывая, что имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, заявление не может быть рассмотрено судами общей юрисдикции в качестве суда первой инстанции". Конец цитаты. Придав своим авторитетам бесспорность законности решению Тверского районного суда города Москвы. 12. Одновременно Тверской районный суд города Москвы, основываясь на архивной справке Госархива РФ номер 12259-Т, обвинительном заключении и приговоре Нюрнбергского трибунала от 1 октября 1946 года, установил, цитата, Иосиф Виссарионович Сталин, настоящая фамилия Джугашвили, в период, С 1917-1953 годов был советским политическим, государственным, военным и партийным деятелем. Он также был одним из руководителей СССР и в период Катынской трагедии в сентябре 1941 года. Указанные обстоятельства судом признаются общеизвестными и в силу статьи 61 ГПК РФ и не нуждаются в доказывании, а не цитаты. Общеизвестно также, что начиная с конца июля 1941 года и тем более в сентябре 1941 года район Катынского леса и его окрестностей контролировался германскими оккупационными властями. Проводить в это время в данном месте массовые расстрелы польских военнопленных могли лишь немецкая, но никак не советская тайная полиция. Очевидно, что отдать немецким солдатам прямое указание о расстреле польских офицеров-военнопленных и В. Сталин в сентябре 1941 года не мог. Таким образом, в судебном порядке Тверским районным судом города Москвы установлено, что пленных польских офицеров расстреляли немцы, а не СССР, как утверждается в решении Европейского суда по правам человека по делу Яновец и другие против России. 13-е 11 ноября 2011 года начальник управления регистрации и архивных фондов Федеральной службы безопасности России генерал-лейтенант Крестафоров В.С. сделал публичное заявление о том, что, цитата: "Сталин давал команду на расстрел польских граждан, находящихся в лагерях и тюрьмах, ещё и в тюрьмах Западной Украины и Западной Беларуси". Конец цитаты. 12 апреля 2012 года. Никулинский районный суд города Москвы рассмотрел иск внука Сталина к Христафорову. Ответчик пытался доказать соответствие действительности распространённых им сведений с помощью документов, на которых и Европейский суд по правам человека основал своё решение по делу Яновец и другие против России. Суд не признал сведения, распространённые Христафоровым, соответствующими действительности и в решении записал: цитата. Таким образом, утверждения ответчика в своём выступлении Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина, бесспорно является примером оценочных суждений. Конец цитаты. Таким образом, и в Никулинском суде города Москвы клеветник не смог доказать в суде соответствие действительности тех обстоятельств, которые использовал Европейский суд по правам человека при вынесении решения по делу Янавец и другие против России. 14. Таким образом,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 является общеизвестным и до сих пор никем не опровергнутым фактом. 15. Европейский суд по правам человека принял во внимание цитата. 10. Военный суд подтвердил, что имена родственников заявителей значились в списках НКВД по лагерям в Осташкове, Старобельске и Козельске. Однако следствие по Катынскому уголовному делу не установило судьбу данных лиц. Поскольку их тела не были опознаны, не было доказательств того, что родственники заявителей умерли в результате совершения в отношении них преступления, выразившегося в превышении власти. Статья 193 точка 17 Уголовного кодекса СССР 1926 года и указанного в постановлении от 21 сентября 2004 года. Но не разобрался с тем, что означает обвинение сотрудников НКВД в превышении власти. В уголовном кодексе РСФСР, а не СССР, как постановление из почём 1926 года. Была статья 193.29, которая предусматривала ответственность за дурное обращение с пленными, имевшее место неоднократно или сопряжённое с особой жестокостью. Была статья 136 умышленное убийство. Была статья 136.2 умышленное убийство, совершённое военнослужащим. То есть, если пленные поляки были убиты Советским Союзом, а не Германией, то в уголовном кодексе 1926 года были статьи, по которой Главная военная прокуратура обязана была обвинить в Катынском преступлении руководство СССР и непосредственных исполнителей из числа сотрудников НКВД. Но статья 193.17 УК РСФСР превышение власти никак не связана с убийством кого бы то ни было. Таким образом, В своём засекреченном постановлении Главная военная прокуратура Российской Федерации в настоящее время не обвиняет в расстреле пленных польских офицеров или в дурном отношении с польскими пленными ни политических руководителей СССР, ни работников НКВД, и не подвергают сомнению приговор Нюрнбергского трибунала. Европейский суд по правам человека проигнорировал то обстоятельство, что в настоящее время в России ни судами, ни следственными органами не признаётся факт расстрела польских офицеров тайной полицией СССР. Статья 6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 Нюрнбергский военный трибунал отклонил обвинения нацистской Германии в этом преступлении из-за отсутствия доказательств. 16. Своим постановлением по делу Яновец и другие против России суд пересмотрел приговор Нюрнбергского трибунала. Постановление Европейского суда по делу Яновец и другие против России устанавливается 11 4 февраля 1946 года. В ходе судебного процесса в отношении немецких военных преступников в Нюрнбергском военном трибунале советский обвинитель процитировал отчёт комиссии Бурденко. пытаясь обвинить немецкие войска в расстреле до 11.000 польских военнопленных осенью 1941 года. Обвинение было отклонено судьями от США и Великобритании за отсутствием доказательств. Конец цитаты. Пункт 19 Постановления Европейского суда по правам человека по делу Яновец и другие против России это откровенно ложные сведения. Действительно, 14 февраля 1946 года обвинениям были предъявлены трибуналу официальные документы. Документ СССР 54 Специальной комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катинском лесу военнопленных польских офицеров, комиссии Бурденко. Но какие доказательства официально могли требовать судьи из США или Великобритании, если статья 21 Международного военного трибунала в Нюрнберге требовала от судей Трибунал также будет принимать без доказательств официальные правительственные документы и доклады Объединённых Наций, включая акты и документы комитетов, созданных в различных союзных странах для расследования военных преступлений, протоколы и приговоры военных или других трибуналов каждой из Объединённых Наций. Получается, что Европейский суд по правам человека установил, что британские и американские судьи Нюрнбергского трибунала не исполняли устав трибунала. Кроме этого, авторы лжи не догадались упомянуть о позиции судьи МВТ от Франции. Только исторически невежда не знают, что членами Международного военного трибунала были судьи не от трёх, а от четырёх союзных держав: Соединённых Штатов Америки, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Союза Советских Социалистических Республик и Французской Республики. 17 На самом деле, котынское преступление было подробно с допросом свидетелей с каждой стороны рассмотрено трибуналом на судебных заседаниях 1 и 2 июля 1946 года. Дополнительные документы по этому эпизоду были представлены не только стороной защиты, но и стороной обвинения. Документ 402-RS, документы SR 497 498, 499, 500, 501, 502, 505, 505А, 507. Важно отметить, что дополнительные доказательства виновности немецкой стороны в Катынском расстреле представлялись трибунал не только советским обвинением, но и обвинением США. Документ 402 РС. Защита, не удовлетворенная показаниями трёх своих свидетелей защиты. Просил трибунал вызвать для допроса ещё свидетелей защиты, но трибунал счёл Катынский эпизод достаточно изученным и отказал в продолжении его слушания. По результатам рассмотрения Катынского эпизода документ СССР-54 из числа доказательств исключен не был. Обвинение по Катынскому эпизоду не снято, а сам Катынский расстрел остался в числе других доказанных преступлений немецкой стороны. Катынский эпизод на Нюрнбергском процессе персонально инкриминировался двоим подсудимым Герману Герингу и Альфреду Йодлю.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 конец цитаты. Таким образом, Европейский суд по правам человека без рассмотрения сути дела реабилитировал в катынском преступлении Геринга и Йодля, пересмотрев приговор Нюрнбергского трибунала. Рассмотрение установленных судом фактов того, что расследованное в России уголовное дело номер 159 не может быть рассмотрено в России в рамках действующих законов. 18 Европейский суд по правам человека как бы установил, что 12 в статье 24 изложены основания для прекращения уголовного дела. В пункте 4, часть 1 указано, что дело прекращается, в частности, в случае смерти подозреваемого или подсудимого. Это ложный пересказ статьи 24 УПК РФ путем ее сокращения в значащей части. На самом деле, в пункте 4, часть 1 данной статьи,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 осуждённые Нюрнбергским трибуналом и повешенные по его приговору, либо члены политбюро КПБ и работники НКВД СССР, ак্লিветанные в настоящее время. Поэтому, в исполнении статьи 24 УПК РФ, российская страна обязана передать уголовное дело в суд и рассмотреть его в открытом судебном заседании. Выводы в деле Яновец и другие против России при доказывании обстоятельства того, что пленный польский офицер был расстрелян тайной полицией СССР, что Нюрнбергский военный трибунал отклонил обвинения нацистской Германии, В этом преступлении за отсутствием доказательств, что расследованное в России уголовное дело 159 не может быть рассмотрено в России в рамках действующих законов, Европейский суд по правам человека оперся не на реальные факты истории и юридические положения законодательства России, а на сведения, не соответствующие действительности. Приложение. 1. Фотографии печати, штампов, бланков и прочих технических средств, фальсификации исторических документов, копии черновиков и педагогов. использованных фальсификаторами при изготовлении фальшивых документов, представленных журналистом депутатом В. Илюхиным на 6 листах. Второе. Копия решения Тверского районного суда города Москвы от 14 февраля 2012 года на 7 листах.